Захар заварил чёрный чай. Взял самую-самую большую кружку, эвную. Налил 300 г заварки и 500 воды. Положил две столовых ложки чая, начал размешивать. Слышался глухой стук металла о кружку. Захар задумчиво смотрел на скупое отражение в стекле. Окна дома напротив почти все темны. Лишь за некоторыми было ночной челя. А может, кто-то намеренно оставлял свет. Одна группница как-то на вписке призналась, что всегда-всегда спит с большим светом. Рассказала страшную будто когда ей было 10, она увидела в комнате Ахматова существо ростом с пятилетнего ребёнка. Оно стояло в углу и наблюдало за ней зелёными глазами. А потом подошло к кровати и шепнуло: "Беги, дрянь". Естественно, что девочка ломанулась из комнаты. точно стая безонов. С криком заскочила в постель к родителям и дрожала, словно отбойный молоток. Естественно, что родители не поверили, будто в её комнате кто-то живёт. Захар сделал глоток чая, горячий, обожгло губы. В голову полезли воспоминания о прожотом мне. Во обеденный перерыв он позвонил Татьяне. Подруга сказала, что не может говорить и перезвонит позже. Он Захаров утянул в кучину работы. Он носился из кабинета в кабинет, столкнувшись с очередным витком искусственной бюрократии, когда никто ни за что не отвечает, но со всех сторон требуют выполнения. По Татьяне вспомню ближе к концу рабочего дня. Вышел в рекреацию, которую работники управления предприятием использовали для конфиденциальных разговоров по телефону. Таня долго не брала трубку. Захар уже собирался сбросить вызов, когда любимая всё-таки ответила. Привет. Прохладно сказала она. Ты думаешь, что я псих? спросил Захар. За то, что я устроил у ночью. Таня тяжело вздохнула. Это было странно, мне стало отперсана. Поверь, когда я покажу тебе то, что запланировал, ты переменишь своё мнение. Может быть, уклончиво ответила она. Слушай, у меня тут Полный, полнейший завал. Давай я тебе позже вечерком позвоню. Хорошо, сказал Захар, и связь тут же оборвалась. Он сделал еще глоток чая. Терпкий вкус будоражил аппетит. Захар взял кружку и отправился в ванную. По пути выключил свет во всех комнатах. Привычно поставил кружку на стиральную машину. Спрятал забытую губную помаду за кондиционер для белья. чтобы никто из дวินяков не увидел. Не хотелось отвечать на лишние вопросы. После зажёг свечу. Запах ладана быстро расползся по маленькому помещению. Захар принёс из тёмной комнаты стул, затем выключил свет. Подумал и закрыл дверь на замок. Сеанс связи должен вот-вот начаться. Захар вспомнил, что собирался записать разговор на камеру, чтобы продемонстрировать потом Татьяне. Он уже взялся за дверную ручку, когда зеркальная поверхность подернулась рябью. Пришлось остаться. Захар откинулся на жалобную скрипнувшую спинку стула. По зеркалу пробежала волна. Затем оно выгнулось, будто с другой стороны кто-то давил. Такое явление изредка, но происходило. На мгновение зеркальная поверхность стала черной. А потом Захар увидел двойника – адвоката. Их биографии были во многом схожи. Адвокат, как и Захар, после школы пошёл на юридический. Как и Захар, учился не шатко, не валко. В то время они даже шутили, что друг друга мерещится. Их биографии временами пересекались до кугающих черт. Например, они могли в один и тот же день на пица пила, а на следующее утро не пойти на учёбу. Даже преподавательский состав в их мирах совпадал на 100%. Различия начались после окончания института. Захар и не думал работать по специальности. Его тошнило даже от практики, где он лишь побывал на заседаниях суда. Юриспруденция была для него чем-то диким, сухим и чужим. Да, у него имелся диплом. В нашей стране у большинства есть какие-нибудь дипломы. Так же получилось и с Захаром. Он кое-как окончил учебное заведение. Но объективно понимал, что работать не сможет. Двойник после окончания института всё-таки пошёл работать адвокатом. Поначалу бесплатным, набрался опыта. Зарплата на такой должности смешная, но стаж капал. Двойник не преминул тогда поделиться, что все бесплатные адвокаты, назначаемые государством, просто для галочки или моральной поддержки. Кому как больше нравится. Они ни в коем разе не станут вставать вследству палки в колёса. А на суде будут говорить, что их защитный огромный молодец, любит птичек, собирал в школе скворечники, а ещё про него хорошо отзывается соседка. То есть реальной помощи от государственного защитника ждать не стоит ни в коем случае. Так двойник и начал тянуть лямку кручкотвора. Достаточно быстро, оброс нужными связями и знакомствами. а всего через год его порекомендовали в одну из крупных фирм, существовавшую почти во всех реальностях. Там адвокат так раскованно расслабился, получая зарплату в четыре раза большую, нежели Захар. Привет, кивнул двойник. Захар не единожды за последнюю пару лет задумывался, не прогадал ли, когда решил отказаться от профессии, на которую учился. Даже в ванная комната многое говорила о достатке хозяина. На стенках резная дизайнерская плитка, стиральная машина премиум-сегмента, ванная с гидромассажем. За последний год адвокат никогда не появлялся на сеансах связи в домашней одежде, как поступала подавающая большинство Захарова. Видимо, профессия наложила отпечаток. А может, он хотел казаться серьёзнее? Бесомия, созначимия. Как бы там не было, а в последнее время Захаров всегда видел адвоката в белой рубашке и синих брюках. Он бы даже не удивился, если бы узнал, что двойник и туфли надевает. Пару месяцев назад адвокат похвастался, что купил Lexus и дачу и квартиру в Бирюлёво, которую теперь сдавал. Захар как-то заморочился и посчитал, сколько мог купить двойник на зарплату. Из этих подсчётов выяснилось, что даже на Lexus бы ему хватило лишь кредит, а ведь он его не брал, а к какому-то источнику дохода адвокат явно не договаривал. Привет. Тяжело вздохнул Захар. В последнее время ему стало тяжело общаться с этим двойником. Ведь он мог стать таким же успешным и беззаботным, а вместо этого закупает всякие ленты для транспортёра. "Ну что, готов?" поинтересовался двойник. "К чему?" "Как к чему?" адвокат приподнял левую бровь. "К передаче вещей. Что ты приготовил?" "Чего?" Захар не мог понять, о чём речь. Какой еще передача вещей? Что происходит? Ты не в курсе, что ли? Не в курсе. В последнее время я часто пропадаю из эфира. Прячешься. Двойник даже не пытался скрыть презрение в голосе. Чего? Нигде не прятался. Я у меня... Захар набрал в грудь побольше воздуха. У меня девушка появилась. Я с ней был. Несколько мгновений двойник сматривался в лесу собеседника. проверял, правду ли ему говорят. Оно и неудивительно. Другие Захары не могли похвастать таким достижением. Девушка это хорошо, но не сейчас, выдал заключение адвокат. Нас уничтожают, а ты член лишил погреть? Нам сейчас надо мобилизовать все силы, чтобы вычистить этого урода. А я что, против? Развёл руками Захар. Я уже несколько версий предложил. «Пока ты развлекался, мы поняли, в чем дело», — сказал двойник. «Кто-то из нас может переходить через это зеркало», — ткнул собеседника. «Да ну», — усомнился Захар. «Все вместе, мы миллионы раз пробовали». «Знаю», — перебил адвокат. «Пробовали. Но кто-то из нас нашел способ через него проходить до сеанса связи. Понял?» «Неа», — промотал головой Захар. Кто-то из нас перебирается перед сеансом связи в другой мир, ждет подходящее время, а потом вламывается и убивает. Все же ясно, как божий день. Захар поджал губы и почесал висок. Двойник терпеливо ожидал. Кто придумал эту версию? Я! Настолько гордо заявил адвокат, будто изобрел вечный двигатель. И у тебя в ней ничего не смущает? Слушай, ты что, вообще ничего не понимаешь? Я прекрасно понимаю несколько фактов. Захар начал загибать пальцы. Первое. При открытии двери связь между мирами не пропадает. Твоя теория этого даже не пытается объяснить. Второе. Зачем ему убивать самого себя в других мирах? Какой мотив? Двойник фыркнул, но Захар остановил его жестом. Третье, продолжал он. Где этот пробирающийся сквозь зеркало прячется? У нас у всех квартиры одинаковые. Здесь негде прятаться. Четвертое... Стоп, стоп, стоп. Замахал руками двойник. Ты слишком все усложняешь. В чем дело? Захар искоса посмотрел на два ката. Зачем он убивает? Да потому что это можно сделать безнаказанно. Зачем убивают маньяки? Хорошо, согласился Захар. Я могу допустить, что среди нас есть маньяк. Кого среди нас только нет. По мне мог затесаться монек. Но остальные факты, как ты объяснишь, что он открывает дверь, а Свясний прерывается. Двойник смотрел на Захара, словно пытался взглядом внушить правоту. Захар отметил, что у него выразительный и внушительный взгляд. Надо было потренироваться перед зеркалом, когда оно не будет порталом в параллельный мир. "Да и шрам", сказал Захар, когда молчание затянулось. Он шрам на кладной отрезал собеседник. Это понятно всем и каждому. Ускай, легко согласился Захар. А где он прячется, пока не подходят Ян с Вези? А ты подумай, предлагал адвокат. Захар наморщил лоб, пытался сообразить. Куда в квартире может спрятаться взрослый мужчина, оставаясь несколько часов невидимым для хозяина? В шкаф-отдельник может, но рискованно. Стоит Захару подойти к окну, как Лёшка будет скрыт. За шторой в комнате, сомнительно, такое возможно в фильмах и детских играх. На балкон там можно застрять, если Захар повернёт ручку. В шкаф теоретически можно, практически вряд ли. Стоит хозяину квартиры полезть за какой-нибудь вещью, как Пришелец будет обнаружен. Нет таких мест, сказал Захар. У меня ему негде надёжно спрятаться. К тому же, это всё равно не объясняет того факта, что связь при открытии двери не пропадает. В общем, давай пробовать. Адвокат нагнулся, поднял с пола продолговатый кусок белого поролона. "Принимай", сказал он. "Что принимать?" и понял Захар. "Поролон принимай", чудила хмыкнул двойник и сунул его в зеркало. Естественно, что поролон смялся. Адвокат хмыкнул и бросил кусок обратно на пол. "Не получилось", сказал он. А ты чего ожидал? Захар сидел немного ошарашенный, увидев. Вроде давно всем известно, что через зеркало невозможно ничего передать. Он каким-то предметом активирует переход, сказал двойник. После чего проходит сам. Вот мы сейчас и пробуем, какой это может быть материал или предмет. Понимаешь? С трудом Захар повернулся к стиральной машине, отхлебнув чая. Чего тут непонятного? Сказал двойник тоном, в котором без труда слышалось. Ну ты тупой. По-моему, вы занимаетесь какой-то херней. Сам ты херня, безлубно бросил адвокат.